449. Предчувствие иногда называют носовой фигурой корабля, оно бежит впереди и не дает догнать себя. Новое сознание понимает, что корабль имеет нос и корму, но суеверие прибавляет к носу корабля самые фантастические изображения. Так и мышление человеческое украшает самые простые ощущения небывалыми образами.